Глава двенадцатая. Георг. Так, так, так, какая любопытная ситуация. Я смотрел навстречу трех женщин, и первые несколько секунд в голове царила абсолютная пустота. Тишина. Ни одной мысли. Я стоял и наблюдал, жадно отслеживая любой жест, даже малейшее движение. Крупицы информации. такие песчинки, которые в итоге совершенно неожиданно, сложились в подобие ключа к головоломке по имени Марго. Я с трудом сдержал желание ударить себя по лбу и воскликнуть что-нибудь нецензурное, потом зажать Маргариту в укромном уголке и целовать до тех пор, пока не выдаст все подробности. Не то чтобы мне требовалось ее подтверждение, просто собственные выводы получались ошеломительными. Лилиана и Маргарита. На первый взгляд леди были совершенно не похожи, но если присмотреться к деталям, совпадений в их внешности наблюдалось достаточно. Эти детали говорили ни много ни о кровном родстве. Дальше любопытнее. Леди Лилиана, как и моя Марго, появилась словно из ниоткуда. С тех пор, как стало известно об интересе Крейва к некой найденной в лесу леди, Мои спецы старательно собирали на эту леди досье. Сведений было немного, но мы точно знали, что изначально Лилиана имела странные манеры и плохо ориентировалась в реалиях нашего мира. А еще она являлась портальщицей. Все вместе стало поводом предполагать, что возлюбленная Краева долго жила в других мирах. Так долго, что успела многое позабыть. Почему не возвращалась? Варианта два. либо что-то не позволяло держала, либо она угодила в мир, где иная магия, либо в такое место, где магия вообще отсутствует. Подобные места тоже, согласно донесениям, бывают. Если это был мир без магии, то вернуться она могла благодаря разломам. Здесь у нас есть разломы, где магические потоки искажаются и работают совершенно иначе. Почему бы подобным аномалиям не существовать и в других мирах? Теоретически ситуация могла развиваться так. Леди Лилиана, обладая узкой специализацией, ушла в некий чужой мир. От долгого пребывания там, под воздействием защитного барьера, ее магия впала в спячку. Но Леди отыскала разлом, этакую неправильную аномальную зону, и дар очнулся. «Немного усилий, и Леди снова у нас». Разбирая ситуацию Лилианы, анализируя ее личность, мои спецы пришли к выводу, что она, вероятнее всего, простолюдинка. Беормцы не зациклены на родословных, им важнее сам человек. И биорм пожалуй, единственное королевство, где возможен столь выпиющий мезальянс. Король и какая-то оборванка портальщицы Нашим сплетницам подобное в самом невероятном сне не приснится. Но в биорме такое все же допустимо, и я уже приготовился принимать будущую жену Краева как равную, потому что иначе о хороших отношениях с Краевым можно забыть. И тут такой поворот. Леди Лилиана? Я аж сглотнул. Леди Лилиана явно из Вейзов. Если же сопоставить возраст и всю продемонстрированную сейчас мимику, то она даже не сестра, а мать. Женщина, которая родила мою Марго. лилианна и Маргарита. Причем Марго об их сегодняшней встрече даже не подозревала. филиния тоже не знала, герцогиня едва не расплакалась. Но если Лилиана жила в другом мире, то, может, и Марго оттуда? Иной мир. Добавить эту переменную многое встает на свои места. Например, когда живешь в другом мире, понятия не имеешь, как выглядит твой сюзилиан. Впрочем, нет. Не сходится. Встреча с Лилианой точно стала для Марго сюрпризом. Все выглядело так, словно моя леди не допускала даже мысли о столкновении с ней. Но что, если они переместились в наш мир независимо друг от друга? Такое возможно? А еще вспомнилась Альбрина и загадки, связанные с исчезновением этой леди. В той истории тоже фигурировал портальщик. Мог ли он обладать способностью перемещаться между мирами? Безусловно, мог. А если отбросить весь здравый смысл и предположить, что Альбрина переместили в другой мир, где она адаптировалась и родила леди Лилиану, Затем, когда Лилиана вошла в подходящий возраст, каким-то образом передала свое семя дара. И именно это семя позволило дочери Альбрина стать полноценной магессой. Более того, Лилиана обрела специализацию портальщицы и переместилась сюда. Она появилась именно в биорме в королевстве, тесно связанном с судьбой Альбрины. И в биорме леди Лилиану приняли как родную. Совпадение? Не факт. И вот Лилиана два года находится в биорме периодически отлучаясь в неизвестном направлении. У них с краевом романы, если доверенные люди не врут, невзирая на большую любовь, леди не спешит становиться женой. Тут, предположим, в нашем мире появляется Марго, Только дочь лилиана обнаруживают не в биорме в гетцогстве Сонтер, что, впрочем, тоже логично. В отличие от матери Марго, вылитая Эльбрина и, соответственно, вылитая Феллиния. Маргарита получает от Феллиния магический дар, признается наследницей рода Сонтер и поступает в столичную академию Эстраола. Маргарита не знает о присутствии своей матери в этом мире и случайно сталкивается с ней на балу. Тут я сбился. Просто знакомство закончилось, Маргарита с Феллинией ждали разрешения вернуться на отведенное им место, а Крейв за Зазнобой собирались прогуляться к столу с напитками. Слуги с подносом им было недостаточно. Они хотели оценить весь ассортимент. Так, конечно, я всех отпустил. Сделал вид, что все в порядке, что ничего необычного не происходит. Моя улыбка была шире и беззаботнее некуда. Взбудораженные эмоциями леди ничего подозрительного не заметили, а вот Крейф подмигнул. Похоже, у меня появился союзник. Зато советник Ирнар — славный старикашка. Он ведь еще там, в Нагорье, что-то понял, но ни словом не обмолвился. Только выспрашивал, внюхивал и привычно отоносил своему королю. Скотт! Но здесь и сейчас я выдохнул. Выводить кого-то на чистую воду даже не собирался. Мне было интересно взглянуть, как это трио интриганок поведет себя дальше. Вопросов оставалось много, но я решил не торопиться. Иногда самая правильная стратегия – просто наблюдать. Маргарита «Ждем начала танцев», — шепнула Феллиния, когда мы поднимались по ступеням. Я кивнула и, усевшись на скамейку, послушно превратилась в ждуна. Терпела, даже не ерзала. Но не отслеживать перемещение леди Лилианы было невозможно. Спасибо Крейву с его габаритами и нестандартной внешностью выискивать короля Биорма, а значит, и маму было легко. Время текло до неприятного медленно. Еще и Георг вдруг стал каким-то излишне добрым. Он даже не устроил мне допрос по поводу инцидента с Шаршем. Вообще никаких неоднозначностей с его стороны. Правитель эстраула банально потягивал из бокала вино. Когда заветный час наконец настал, Георг наклонился ко мне и спросил. «Так что? Может, все-таки потанцуем?» Намекал на первый танец, который открывает бал И я, разумеется, отказалась. Тут произошла новая неприятность, которая взбодрила меня не хуже цистерны энергетика. Тяжко вздохнув, Георг поднялся с трона и, спустившись в зал, протянул руку к какой-то неприятного вида особе То есть девушка была красивой, в великолепном платье и вполне себе интересная, но... Какого черта, позвольте спросить? Я аж привстала. но бабушка спасла от позора, прошептав. «Марго, уймись, на тебя все смотрят!» Я, конечно, успокоилась. Упала обратно на скамейку и задала себе логичный вопрос. «А почему я вообще завожусь? право негодовать у меня по-прежнему не было. Мой отказ оставался в силе, но то, как Георг играл на моих эмоциях... Да он издевается!» Не выдержав, прокомментировала я. Пользуясь случаем, повернулась к королеве матери. Та прикрывала нижнюю часть лица веером, но глаза смотрели лукаво. Тоже дразнит. Вот зараза. Марго, уймись. Повторила Феллиния, и я заставила себя вновь сосредоточиться на маме. Георг и та неизвестная мне девушка открывали бал. Очень скоро к ним начали присоединяться и другие пары. Мама и Крейв были в числе этих танцующих, и я искренне залюбовалась. Потом снова не выдержала, и опять, повернувшись к леди Мири, спросила. «Ваше Величество, а как давно леди Лилиана и его Величество крейф объявили о помолвке?» «Уж кто о Мира точно должна знать». Королева не подвела, ответила, не задумываясь. «Примерно год назад». интересно «А почему до сих пор не поженились?» «Точно неизвестно, но ходят слухи, что причина в леди Лилиане. Якобы именно она затягивает». «Якобы?» – переспросила я. «Ну, разве возможно, чтобы по уши влюбленная леди не стремилась замуж? Да еще за короля!» Мира хитро стрельнула глазками, а лично мне вспомнилось одно обещание. Когда родители развелись, в моей еще детской голове зародился страх нового замужества мамы. Я мучилась несколько недель, воображая ужасного отчима, этакого подлого улыбчивого гада. А когда все-таки сказала о своих переживаниях, мама подняла руку и поклялась, что не выйдет замуж без моего искреннего в делешного одобрения. Позже мое одобрение стало даже своеобразным щитом. На вопрос, почему не выходишь замуж, мама отвечала, потому что до сих пор не встретила мужчину, которого одобрит моя Маргаритка. Хм, а готова ли я одобрить Крейва? При том, что я совершенно не знаю этого похожего на дикаря Громилу. Но мамины глаза светятся, как звезды, когда она смотрит на него. Я вздохнула и пришла к выводу, что с размышлениями пора завязывать. Ревность тоже нужно запихнуть подальше, она к добру не приведет. Лучше выпить водички, дождаться возвращения Его Величества и дальнейшего маневра Феллинии. Бабушка обещала, что устроит нам обеим нормальную встречу с Лилианой. И вот Георг вернулся. Он опустился на трон, а Феллиния прокашлялась и сказала самым сладким голосом. «Ваше Величество!» Позвольте нам с Маргаритой покинуть вас на несколько минут. Плавный поворот головы, хищный взгляд и мягкая. «Зачем, леди филиния Герцогиня слегка растерялась, но ответила. «Нам нужно отлучиться по исключительно женским делам». Намек на посещение дамской комнаты был вроде и прозрачным, но... «Каким именно?» Феллини аж подпрыгнула, посмотрела на монарха с возмущением. «Интимным, ваше величество, нос попудрить!» Вот теперь король кивнула, вместо адекватного «идите» мы услышали. «Я провожу». В наших с Георгом отношениях уже был случай, когда меня караулили под дверью туалета. Но Феллини о таком не знала. Лицо бабушки вытянулось, а Георг начал вставать. «Подождите», — опомнилась герцогиня. «Ваше Величество, что вы говорите? Это неприлично, мужчины не...» «Я король. А значит, именно я решаю, что допустимо, а что постыдно. Если захочу, могу приказать переписать учебники этикета и подрядить гвардию следить за выполнением нового правила». «Он вроде шутил, а... а вроде и нет». Глаза Феллинии стали размером с блюдца, и бабушка поспешила за помощью к тяжелой артиллерии, к королеве. Но так как назло, очень увлеченно болтала с подступившей к ее трону Фрейлиной. Потом вообще встала и, не оглядываясь, отошла от нас на несколько шагов. В эти секунды герцогиня Сонтер напомнила самого Георга, когда у того начинается перегрев мозга. как давно кипящий чайник, чья крышечка под действием раскаленного пара, Норовит улететь к небесам. Единственным, что она в итоге смогла сказать, стало... «Ваше Величество!» И монарх неожиданно смягчился. «Ладно, идите». И уже деловито. «А я тем временем побеседую с его Величеством Крэйвом и леди Лилианой». Да он издевается. Количество кипящих чайников резко увеличилось. Мы с Феллинией негодующе уставились на Георга уже вдвоем. «Ну, а теперь-то что не так?» — удивился Сюзерен. На уголки его губ предательски дрогнули. В общем, наш интерес к леди Лилиане незамеченным не остался. Теперь кое-кто не желал давать нам возможность пообщаться нормально. Пришлось отбросить конспирацию и вступить в переговоры. «Хорошо», — сказала я. «Чего ты хочешь?» Король улыбнулся широко и зловеще. «Присутствовать, Марго. А еще ответы на свои вопросы». Я прикрыла глаза и мысленно назвала Георга очень нехорошим, нецензурным словом. Заодно отругала себя за то, что не сумела скрыть чувства по отношению к маме. Да еще и Феллинию зачем-то предупредила. «Впрочем, может, оно и к лучшему». Ведь род Сонтеров сильно зависит от Георга, а наш сюзерен все это время действовал в наших же интересах, если не считать заочный раздел герцогства, конечно. Я не могу упрекнуть правителя эстраула в подлости или в чем-то подобном, скорее наоборот. Вдох, выдох, взгляд на филинию и... Я все-таки кивнула. Бабушка была таким решением недовольна, но тоже понимала, что король не отвяжется. Значит, вариант у нас только один». «Степень приватности разговора», — уточнил посерьезнейший Георг. «Максимальная», — буркнула Феллиния. Он кивнул. «Значит, говорить будем в моем кабинете». «Что? Опять? Ему там медом намазано? Но если отбросить ворчание, все правильно». Информация штука ценная, а мы не в том положении, чтобы рисковать.